«Ты не сердишься? Правда?» «Рассержусь, если ты через две секунды не усядешься рядом со мной», — отвечаю я. Так я и знала. Она торопливо поднимает стекло, хватает сумку и мигом перескакивает из дарта в мою жизнь. Я сказала себе, «Слушай, если выйдешь наружу, он точно приедет, наверняка». Все мои страхи улетучиваются бесследно. Вот только на крыше так и покачивает головами парочка строителей. Я был бы не прочь помигать им фарами, сдавая машину назад, и пожелать хотя бы половину тех радостей, какие ожидают для себя, но, боюсь, они неправильно меня поймут. Впрочем, разворачиваясь, я улыбаюсь им, и мы выезжаем из Фазаньева луга, направляясь к 33-му шоссе и платной магистрали. Вики приникает ко мне, стискивая мою руку, и счастливо вздыхает. «Почему ты решила, что я не появлюсь?» спрашиваю я, когда мы проезжаем через намоченный дождем Хайтстаун и радуюсь тому, что сиденье у моей машины старомодное, без подлокотников посередке. «Да, обычные мои глупости», «Наверное, решила, что все у меня слишком уж хорошо». На Вике черные слаксы, облегающие ее не слишком плотно, белая с оборками блузка, синий жакет из синтетического микроволокна, наследие Далласа и туфельки на светлых пластиковых каблуках. Это ее выездной наряд, добавлением к коему служит нейлоновая сумка для уикендов «Лесак», и черный ридикюль, в котором она, среди прочего, держит так называемую диафрагму. Викки — современная женщина, готовая к любому повороту событий, и я уже обнаружил, что мне оказывается интересны малейшие подробности ее жизни. Она смотрит в окно на проскальзывающие мимо федералистские здания Хайтстауна. Плюс ночью меня выгнал из своей палаты больной, Я только два слова ему и успела сказать, спросила, как он себя чувствует и прочее, а и дежурить-то не должна была. Просто одна наша девушка заболела. Он цветной. Когда его клали в больницу, у него уже был рак печени в последней стадии, уремия началась. Хотя, если случай не настолько запущен, больные обычно принимаются вспоминать свое прошлое, стараясь отвлечься от теперешних проблем. Узнав, где она была этой ночью, я неприметно вздыхаю от облегчения. Я ведь звонил ей и не застал, и худшие мои опасения разгулялись, как только могли. Но свыкнуться с такими смертями невозможно. Я потому и перешла из онкологии в неотложку. Считается, что мы привыкаем и так далее, а я не смогла. Я лучше буду возиться с каким-нибудь разбитым, изодранным, истекающим кровью мужиком, чем с тем, у кого внутри верная смерть сидит. Думаю, из-за этого мне и стало не по себе. К тому же я знала, что ты утром на кладбище пойдешь. Там все прошло нормально, — говорю я. Ну, в основном так оно и было. Вики достает из ридикюльчика сигарету, Мэрит Лайт закуривает». Вообще говоря, она почти не курит. Разве что любит подымить, когда разнервничается. Я кладу ладонь на ее мягкое бедро, притягиваю вики поближе, нога к ноге. Она приспускает стекло, выдувает дым в щель. Кстати, когда у тебя день рождения? На следующей неделе. Ну да, я примерно такого ответа и ждала. «Нет, а правда, когда?» «Это и есть правда. И стукнет мне 39 «Я кашусь на нее, чтобы понять, не настроила она ли ее это сообщение против меня?» «За 8 недель нашего знакомства мы о моем возрасте ни разу не говорили. Она, наверное, думала, что я намного моложе». «Не может быть. Врешь». «Увы, не вру». Отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Ладно, может, я тебе подарок сделаю. Запишу все мои любимые песни на стерео 8. Как тебе это? Вот и вся ее реакция на новость о моем возрасте. Есть женщины, которых возраст мужчины заботит, а есть такие, кого не заботит. Экс не заботил, и я всегда считал это признаком здравомыслия. Хотя, что касается Викки, причина ее равнодушия к моим годам, возможно, в том, что первый ее брак сложился плохо. И потому ей хочется связать свою жизнь с кем-то, кто, по крайней мере, добр. Еще один приятный для меня сюрприз, и число их все возрастает. Может быть, мы поженимся в Детройте, вернемся, поселимся в фазаньем ручье и заживем счастливо, как все остальные братья наши американцы. Что в этом будет плохого? Я бы обрадовался, отвечаю.